Они вышли за пределы атмосферы. Над горизонтом село маленькое ослепительно-белое солнце. С другой стороны виднелся очень ярко светящейся точкой Сириус А. Внизу, там где взор проникал сквозь пробелы в облаках, до самой поверхности, вдоль извилистой береговой линии самого большого на планете Сириус Б4 материка, тянулась тонкая, как волос. Черная линия. Серебряная нить самой крупной реки оканчивалась разветвленной дельтой, выглядевшей как черный треугольник и спеширенный серебристо-зеленой паутиной. Хочешь включить телескоп? Карф покачал головой. Через несколько минут мы поглядим на это с близкого расстояния. Похоже, ты очень торопишься. Может быть, по твоим словам, Если эта черная кайма представляет собой какую-то форму жизни, тогда эта ферма заброшена по меньшей мере тысячи лет тому назад. Если же это не так, то тогда что оно такое? Это явление слишком упорядочено, чтобы быть естественным образованием. Может быть, это лента конвейера? Точно, ты меня успокоил, исполнил уверенность. Если это так, мы быстро снимаемся с места и сразу же отправляемся домой Карф потянул за один из рычагов и корабль поплыл у них под ногами Спуск происходил очень быстро Не отрываясь от рычагов управления, Карф продолжал Мы вот совсем недавно встречались с еще одной разумной расой А у нее не было ничего похожего на руки или механическую культуру. И я тебе совсем не жалуюсь. Планета непригодна для жилья, если на ней нет даже дельфинов для компании. Но почему такая неудача постигает нас дважды? Не хотелось бы мне повстречаться с фермером Стенко. Тучи сомкнулись вокруг корабля. С каждым километром он опускался. Все медленнее, на высоте почти 10 километров, он уже завис неподвижно. Теперь под ней простиралась линия побережья, а у черной каймы было несколько оттенков. Вдоль моря она была черна, как ночь на Плутоне, постепенно осветление по мере удаления от моря, пока не исчезала среди скал и песка. Может, это приливы выносят на берег мертвые водоросли? предположил Стенка, и они там перегнивают? Нет, дело не в этом. Здесь попросту нет луны и, соответственно, приливов. Корабль висел на высоте километра над уровнем моря, потом еще ниже и еще. Черная окраска расползалась, словно деготь, подальше от пламени тормозных реактивных двигателей.